Глава 11. Дрянь. Хайди запустила в дверь собственной туфелькой, но Нейт закрыл ее раньше. Какая же дрянь. Надежда на то, что Дея сама отступится от Тайтера, таяла с каждым днём. А стоило Хайди услышать, что глупенькая Дея растрепала подружкам о своей любви к Нейту, как надежды и вовсе сошли на нет иногда и у Стен есть уши, Поэтому Хайди прекрасно знала обо всём, что происходит между Дейей и Нейтаном. А самое смешное, она сказала правду. За эти недели она почти полюбила проклятого Айтера. Его не хватало как воздуха. Макс неимоверно раздражал. Десять других остолопов бесили ещё больше. И Хайди призналась. Кому? Айтре этому ничтожеству, которое недостойно дышать рядом с ней. Чтобы быть отвергнутой. Видимо, Нейт специально поудрит голову своей девчонке. Что ж, Хайди было не впервой отвоевывать понравившуюся игрушку. И если не игрушка, ни ее новая хозяйка, не желают проявить благоразумие, придется избавиться от Дэи, как избавилась от Элли. Было бы неплохо для начала куда-то деть Нейтона. Вот только Хайди еще не решила, куда. И потом, пропажа И заставит ставит насторожиться. Нет уж. Пусть пока будет рядом до великой ночи. А там все и решится. Будет Нейтону подарочек на день рождения. Во всей этой ситуации был еще один забавный факт. Сила Нейтона росла. Этого не видела Дея в силу неопытности. Не замечал он сам, но Хайди очень давно работала с чужим потенциалом и сразу разглядела, как расширяются силовые поля вокруг Айтере и увеличивается его резерв. Только не могла понять, чем это вызвано. А если и он увлекся этой бледной молью? Может ли такое быть? Может, признавала Хайди. И что с того? Раз Фернанд не стал бороться за девчонку, и сам Нейт не проявил благоразумия, девчонкой больше, девчонкой меньше, какая разница? Хайди довольно фыркнула. Вот и нашлось решение проблемы. Пусть радуется пока может. Скоро все встанет на свои места. Дейя. После того, что случилось, Мне было стыдно смотреть Нейтоно в глаза. Я перестала общаться с Лондой и Таисией, так и не разобравшись, кто из них меня предал. Мне это было не нужно, а тот, кто нужен больше всех, совсем меня не любил. Но надо отдать должное Нейту. Он больше ни разу не вспомнил о моем позоре, и наши отношения едва заметно потеплели будто он впустил меня в свою жизнь. Я даже стала чувствовать его силу куда четче и могла обмениваться с ним энергией, не прилагая усилий. А между тем приближалась великая ночь и вместе с ней экзамены. Нейт помогал мне в подготовке. Мы часами сидели над книгами и конспектами, а вечерами выбирались на крышу, чтобы нас уж точно никто не видел, и я практиковалась в магии. Оказалось, что магия жизни воистину многогранна. Я могла заставить зазеленеть желтый листок, пробудить силу земли, повлиять на животных. Мне удалось вылечить сломанное крыло птицы, и я понимала, что ничего бы не вышло, если бы рядом оказался другой айтере. Нейт был чутким наставником, и даже больше, он стал для меня другом. Да, мы по-прежнему мало разговаривали, Но он перестал дёргаться каждый раз, когда я оказывалась рядом. Я могла спокойно взять его за руку, если чего-то боялась, мой мир изменился, и казалось, что его мир тоже. Конечно, Хайди не отступила, но будто забыла о нас, отменила индивидуальные занятия и перестала задирать на лекциях. «Не к добру», — сказал Нид, и я была с ним согласна. И вот Он настал. Первый день экзаменов. Первый день великой ночи. А еще день рождения моего любимого, потому что я не стала любить наито меньше, но моя любовь будто стала теплее, равнее, наполняя светом меня саму и давая силы. Я услышала то, что он хотел сказать. Он не полюбит меня. Я это приняла, как бы больно ни было вот только со своей любовью ничего не могла поделать. В то утро мы впервые проспали. Поэтому едва ли не сталкивались лбами, пытаясь собраться на скорость. А я так нервничала, что никак не могла правильно застегнуть пуговицы на блузке. "Давай я", в итоге рявкнул Нейт. Я покраснела до корней волос, а он справился за десять секунд и вручил мне сумку. «Идем, на экзамен опоздаешь". «Нейт, "С днём рождения", пролепетала я. "Прости, в колледже найти подарок оказалось сложно. О боги, не выдержал мой Айтыре. Получи отличный балл, порадуй меня, договорились. Идём". И потащил по коридору к лестнице. Девчонки смотрели нам вслед их хайтыре посмеивались. Да уж, нечастая картина на нашем этаже. Чтобы руководил, куда бежать». Хотя стоило сказать, я думала, будет хуже. Но то ли Иль и игрались, то ли боялись вылететь перед экзаменами, однако нас больше никто не трогал, и в коридоре стояла тишина. А уж что происходило за закрытыми дверями комнат, я судить не берусь. Нид почти втолкнул меня в экзаменационный зал, а сам остался снаружи. везде горел свет потому что оба солнца накануне уснули, погружая мир Инкфоро во мрак на целый месяц. Я упала за парту в первом ряду, а вот остальные пытались сесть подальше. Только я не собиралась списывать. Мне даже не нещева было. Нейт постарался, так гонял по материалу, что не осталось времени на шпаргалки. Вошел седой профессор, раздал нам теоретические задания и заскрипели ручки. Вопросы были сложные, но знакомые. Я старалась отвечать как можно полнее, чтобы профессору не к чему было придраться. Затем сдала работу, преподаватель проверил ее и задал два устных вопроса. Я протараторила ответы без запинки и получила желанное отлично. Сдала. Я вылетела в коридор, размахивая зачеткой. И зачем так кричать? Поморщился Нейт. Но он улыбался. А его улыбка была редким явлением и оттого ценным. Поздравляю, ты заслужила. Спасибо. Я обняла его. Счастье переполняло от макушки до кончиков пальцев. Я сдала первый экзамен. Впереди еще три, и после этого официально стану студенткой третьего курса. Что ж, сегодняшний день можно посвятить отдыху жалился неумолимый Айтере. А завтра продолжим подготовку к экзамену по мехагодинамике. Обоги, как это все вместилось в твоей голове? И как должно вместиться в моей? спросила я, воздевая глаза к потолку. Мне нравится мехагодинамика, хмыкнул Нейт. Ты меня пугаешь. И мы дружно рассмеялись. Да, я настолько привыкла, что Нейт всегда рядом, это стало душевной необходимостью частью меня. И всё-таки у нас сегодня праздник. Может, пойдём в парк? предложила Нейту. Не хочется отдыхать, весь день изучая потолок. Давай, кивнул он. Потренируемся. Нейт, никогда не думала, что ты такой зануда. Ты многого обо мне не знаешь, хмыкнул он. Да, это так, но я очень хотела узнать, потому что Нейт стал частичкой моего сердца. Раз и навсегда. Мы около двух часов бродили по парку, наслаждаясь хрустом первого снежка под ногами и непривычным мраком. Казалось, что мы навсегда скрыты от чужих глаз. Когда я была маленькая, рассказывала я нейту, шагая рядом и держась за его локоть. На мой день рождения мама пекла один и тот же пирог. Он внутри был полосатый, как зебра. Белая полоска, чёрная полоска. Представляешь? Она говорила, что так и два солнца, тёмное и светлые озаряют наш мир. И рассказывала сказку, как зебра получила такой окрас от Инга и Фору. Что? Что смешного? Нейт смеялся, не скрываясь. Я насупилась, но веселье передалось и мне. Теперь мы хохотали вдвоём, как дети. А моя мама устраивала Светский прием», — ответил он, отсмеявшись. И приглашала суровых дядених, с которыми надо было здороваться, сидеть с умным видом, не юрзать, не бегать, не прыгать. Мой старший брат справлялся с этим на отлично, а я нет. И мама жаловалась отцу, что я как юла. А мне было так скучно. И один раз я сбежал с приема. Забрался на чердак и весь день разглядывал вещи из старых сундуков. Это был лучший день рождения в моей жизни. Признайся, тебе потом досталось ещё бы. И мы снова рассмеялись. Ненавижу свои дни рождения, тряхнул головой Нейт. Да и я свои не очень-то люблю. Давно уже не праздную. Но хочется иногда немного чуда. Лучше не надо. Обойдёмся без чудес. Кстати, у тебя красный нос. Марш в общежитие. Слушаюсь, профессор. Я отвесила шутливый поклон и побежала от Нейта прочь. Он догнал меня у двери, и мы чинно вошли в общежитие. Пропустив завтрак, хотя бы попали на обед. А потом все таки занялись магодинамикой. Времени было совсем мало. Затем сходили на ужин. Нейт сидел в кресле и читал книгу по истории Инкфоро, а я маялась от безделья. Но сложные формулы уже не укладывались в голове. И уж чего не ожидала, так это стука в дверь. "Привет", заглянула в комнату девчонка-третикурсница. "Да, можно тебя на минутку?" Нейт сразу насторожился и отложил книгу. Но девочка громким шепотом добавила: "Это дело женское". И забавно покраснела. "Понятно. Возможно, женский цикл подкрался незаметно." А капли улучшающие самочувствие закончились. Не беспокойте ведь куратора поздно вечером. Я захватила аптечку и вышла в коридор. Мне надо с тобой поговорить, сказала Мари. Да, кажется, Мари, глядя на дверь за спиной. Это касается моего Айтере. Прости, не стала рассказывать при твоём, это дело личное. Уделишь мне пару минут? И кивнула в сторону коридора, ведущего в центральный корпус. В такое время он должен быть пуст. Но мне почему-то стало не по себе. Буквально пару минут. Это очень важно, взмолилась Мари, и я все таки пошла за ней, хотя гораздо больше хотелось вернуться к Нейту. Впрочем, он совсем рядом, и в случае опасности почувствует мой зов, как было во время нападения Айтере. Так что волноваться не о чем. Мне хотелось в это верить. Мы вышли в коридор. Мари развернулась ко мне. "Видишь ли, тут такая история", замевшись, произнесла она и глянула куда-то мне за спину. Наверное, этот взгляд меня и насторожил. Я обернулась раньше, чем рассчитывал тот, кто ждал закатками с цветами, и острое лезвие просвистело у виска. И Я вскрикнула, Мари бросилась бежать. А мне враг не дал времени отступить. Точнее, враги, потому что на меня кинулись сразу трое мужчин. Их лица были закрыты черными платками. Я заметила только глаза, и в них увидела свою смерть. "Нейт!" закричала вслух и внутренне потянулась к его силе, направила магию на нападавших. Но Ильтерай беззащитны в случае атаки. Их защита это Айтере. Единственное, до чего додумалась, запустила в одного из мужчин аптечкой и применила силу к растениям в катках. И они принялись расти с устрашающей скоростью, заполняя собой пространство. Один из нападавших упал, не ожидая, что росток ударит в спину, а двое других одновременно бросили в меня такие же острые лезвия. Не сразу поняла, что случилось, когда между мной и преступниками возник голубоватый щит. На помощь закричала я, приходя в себя после первого шока. Помогите! Щит рассыпался искрами, и один из мужчин схватил меня за горло. Крик Нейта я услышала внутренне. Уж не знаю, как это возможно, а затем ощутила в руке холод оружия и нажала на курок. Преступник замер, скованный льдом от головы до пят. Только глаза его вращались, выдавая, что внутри ледяного кокона он жив. А у меня в руках был пистолет. Вот только стрелял он не патронами, а энергией. Я резко обернулась и выстрелила во второго убийцу. Третий оказался проворнее. Он быстро выбрался из-под разросшихся листьев и ударил меня ножом. Попытался ударить, потому что голубоватый щит возник вновь, а затем вспышка, и враг тоже стал ледяным. Я пыталась отдышаться. Пистолет вдруг исчез, и передо мной замер такой же запахавшийся Нейтан. Он смотрел на меня безумными глазами, будто не понимая, что происходит, а коридор заполнялся людьми. Как ни странно, На помощь примчались девочки курсницы. Да, мы не были друзьями, они недолюбливали меня, смеялись, но сейчас четверо вбежали в коридор вместе со своими Айтере. Дая, ты в порядке? кинулась ко мне одна. Уже да, пробормотала я, оседая на пол и закрывая лицо руками. Я позову куратора, послышался голос другой и стук каблучков. Дая, А это уже Нейтан. Он осторожно поставил меня на ноги и прижал к себе. Я вцепилась в него и пыталась осознать случившееся. Меня хотели убить, не унизить, не избить, а именно убить. И если бы Нейт не обернулся. У тебя очень красивая материальная форма, шепнула я ему. Он тихо выругался. Для Нейта Это было чем-то из ряда вон выходящим, но сейчас и он, казалось, не мог обрести почву под ногами. Девочки пытались растормошить нас, выспросить, что произошло. Прибежали госпожа Киткин и куратор третьего курса. А я не могла говорить. Страшно. Как же страшно. И в то же время я чувствовала себя защищённой, будто за стеной. Разойдитесь. Госпожа Киткин поняла, что из меня сейчас плохой собеседник. Я немедленно сообщу о случившемся госпоже Эолайт и господину Максимилиану. Да я вас проводить в комнату. Я сам справлюсь, рыкнул на неё Нейт, и госпожа Киткин поджала губы. Отдыхайте, девочка моя, сказала будто не замечая его. А мы пока разберёмся с преступниками и вызовем охрану. Нейт повёл меня прочь. Девочки голдя шли следом. "Спасибо", искренне сказала я им. "Мы ничем не помогли", сокрушённо качнула головой Сильвия. "Прости. Вы помогли", ответила я. "И не остались в стороне. Благодарю. А теперь мне надо отдохнуть". Девочки пожелали мне доброй ночи и вместе со своими половинками разошлись по комнатам. А я закрыла за нами дверь, добрела до кровати и почти рухнула на неё. Нейт сел рядом. От него во все стороны шёл жар. Я осторожно взяла его за руку, забирая излишек магии. "Ты в порядке?" спросила, поражая своему спокойствию. "Да, а ты?" я кивнула. "Ты снова меня спас. Я твой айтере." Напомнил Нейт. И должен тебя защищать. Мне надо было пойти с вами. Откуда ты мог знать? Да и я сама, Боги, Нейт, зачем я им понадобилась? Боюсь, что это Хайди». Тихо сказал он. Она не сумела вернуть меня по-хорошему и вполне может решиться сделать это по-плохому. Других причин я не вижу. А может, меня нашёл тот, кто убил родителей? Не знаю, где да я. Я не знаю, но прошу будь осторожна. Если не ради себя, то хотя бы ради меня. Я понимала, если со мной что-то случится, для Нейта останется два варианта: вернуться к Хайди или умереть. И почему-то мне казалось, что он выберет второй. Ты говорил, что не умеешь принимать другие постаси. Решила сменить тему на более приятную. А я и не умею. Он пожал плечами и бледно улыбнулся. Это впервые. И как ощущение? С ума сойти. «Но такое чувство, что меня вывернули наизнанку. Видимо, 26 лет не самый подходящий возраст, чтобы впервые принять материальную форму, да? И Нейт взъерошил волосы. В его глазах было неверие, будто он ждал, что вот-вот проснётся. А пробуждение не наступало. Я бы очень хотела увидеть твою животное и постать. Я улыбнулась ему и обняла. Запоздаловскылыхнулась смущение, но отступила, когда он обнял меня в ответ. Так мы и сидели, думая каждый о своем. Не знаю, как далеко были мысли Нейтона, но я, несмотря на весь пережитый ужас, чувствовала себя почти счастливой потому что была рядом с человеком, которого любила и которому доверяла больше, чем себе. Нейтан стал моим миром. И сейчас я радовалась за него, радовалась, что у него получилось больше раскрыть свой потенциал. Вот только что делать дальше, не знала.